Глава 13. Роман. Кристофер Нуар. Я держался неподалеку, стараясь не попадаться на глаза новой хозяйки, и кипел от гнева. Блондины ей нравятся, видите ли, да еще и с голубыми глазами. Я, быть может, тоже предпочитаю пышногрудых рыжеволосых дев, а не тощих малолетних пигарец. и что? Ладно, вру. Такие, как Милена, мне всегда и нравились. Изящные, острые на язычок, характерные но это не значит, что я позволю о себе так отзываться. Где она видела мрачного и надменного типа? На какое-то время я задумался. На самом деле я и правда держался с девушкой несколько отстраненно. Сначала потому, что опасался повторения той истории, что у меня была с Лаурой, а потом... Потом тоже не было возможности блеснуть остроумием и галантностью. Напевая какую-то забавную детскую песенку про улыбку, Милена зашла в хозяйский покои, а я вышел из-за угла и оперся спиной на прохладную стену. Похоже, соблазнить свою избранницу мне будет ой, как нелегко. С потолка повеяло знакомым магическим холодком. «Можешь не прятаться, Фридрих, я тебя чувствую», сказал я, подняв голову вверх. «Всегда было интересно, как вы, драконы, это делаете», отозвался призрак, медленно спускаясь вниз. «Ну и чего ты добивался?» «Зачем задавал Милене те вопросы, зная, что я иду рядом?» — строго спросил я, внимательно рассматривая полупрозрачное лицо, покрытое нелепым гримом. — Забавно получилось, правда? — светился самодовольством дух. — Я смотрю, тебе и без книг весело! — с угрозой произнес я. — Ты поклялся, что не будешь закрывать от меня библиотеку? — не принимая мои слова всерьез, усмехнулся Маркиз. — И от своих слов не отказываюсь! — «Зачем мне закрывать всю библиотеку, когда я могу просто спрятать от тебя стеллаж с романами? Зачем он тебе? Ты и так находишь способы развлечься, за наш счет!» Пригрозил я, зная маленькие слабости бывшего аристократа. «Ты не посмеешь!» — полыхнул яростью призрак. «Притуши эмоции, или я поставлю тебя на место!» Спокойно сказал я, глядя на то, как вокруг возмущенного духа угрожающе искрится энергия. «Прости, отвык от такого насыщенного магического фона. А непроста наша малышка Милена, да?» — резко сменил тему Маркиз. «И что ты хочешь от меня услышать?» — изображая равнодушие, сказал я. «Хочешь сказать, что тебя не задели слова девушки? Ты ведь привык быть нужным и желанным, а тут такое...» — откровенно глумился дух, пытаясь вывести меня на эмоции. Наивный, в сравнении с теми спектаклями, которые мне закатывала Лаура, Его театральные зарисовки смотрелись жалко. А почему они должны были меня задеть? ответил я вопросом на вопрос, не желая обсуждать свои едва проснувшиеся инстинкты с таким ненадежным приятелем, как Фридрих. Сухарь, поджав ярко накрашенные губы, отозвался призрак. Что за книги ты дал Милене? спросил я, припомнив небольшую стопку фолиантов, которую девушка несла к себе. Пару книг по истории, расоведения и развлекательный романчик, лукаво блестя глазами, ответил мне Маркиз. В целом подборку я одобрял, но это радостное ехидство духа меня смущало. — Что за роман ты дал девушке? — прищурившись, уточнил я. — Ну, обычный такой в темном кожаном окладе, женский, популярный, Все, как хозяйка просила, не смог сдержать улыбку Маркиз. «Ты дал Милене ту дурацкую книжонку, которую Мальва Стрэндж написала по заказу Лауры», — сказал я, и это был не вопрос. «Думаешь, я даже не прочитал корешок, только взял ту, что была с краю». «Ладно, Крис, я тут спешу. Там на кухне без меня никак и вообще», — пробормотал этот вредитель, а потом и ставил в воздухе. «Фридрих!» — прорычал я, но от этого гаденыша и след простыл. «И что теперь делать?» Найти предлог для визита в хозяйскую спальню и просто забрать эту гадость у Милены не получится. Вернее, можно попытаться, но этим я только привлеку внимание к этому шедевру билетристики. Если бы я мог, то давно сжег бы эти извращенные фантазии Лауры, которые та изложила на бумаге с помощью своей не менее распущенной подруги-писательницы. Не могу сказать, что я читал ее от корки до корки, но открывал». Примерно на двадцатой странице не выдержал и отшвырнул томик, желая забыть увиденное. Тогда меня эти выдумки про непокорного дворецкого и его властную, но милостивую госпожу только смешили и раздражали. Сейчас же было стыдно, что юная и неиспорченная Милена может прочесть такое обо мне. Тем более, что ни слова правды в этой книжонке нет. Время тянулось медленно. Кроме внеплановой уборки сада и всеобщего приподнятого настроения после пополнения магии, ничего интересного не происходило. Обед Милена попросила в спальню. Миссис Лиман переместила его раньше, чем я вызвался отнести. На ужин девушка тоже не пришла, а мне оставалось только ждать и гадать, открывала ли моя избранница ту пошлую книжку или нет».